Глава 19. Егор. «Да, вот мамы совет. В стаю вернулся в смешанных чувствах. Перед посадкой пришлось натягивать прежнее выражение лица, чтобы никто и ничего не заподозрил. О луне решила рассказать не через несколько дней, а в полнолуние. Все равно соберется вся стая. Пара недель ничего не решит. В сложившейся ситуации нет места спешки. С дороги мы сразу направились в офис. Без нас по-любому скопилось много дел» надо спасать женю вот вам и вопрос с его переездом решился как по волшебству верный волк не покинет стаю с порога он огорошил нас новостью баяна умерла вчера не стал вас тревожить все равно ничего бы не смогли сделать он опустил голову словно в этом его вина это была не просто смерть строго посмотрел на него почувствовав мой взгляд он поспешил поднять голову и посмотрел мне в глаза нет альфа Просто она молчала, что ей плохо. Вдруг ее трав оказалось недостаточно. Вдруг ее могли бы спасти врачи. Мы бы ей помогли. Он встал со стула и подошел к окну. Могу понять его переживания. Чуть меньше семидесяти лет назад она его с того света достала. В тот день во время патруля на него напали. Волчья сущность взяла верх над разумом и чуть не поглотила полностью. Баяна чудом заставила его вернуть человеческий вид. Вливала в него какие-то настойки, шептала и приказывала. Все было неважно, кроме результата. Она ему как вторая мать была. Совсем юная ведунья Баяна сразу после того случая стала уважаема в стае. И вот в девяносто восемь лет эта чудесная женщина умерла. Горько даже мне. Я так хотел с ней пообщаться еще, но, видимо, не судьба. Что же, вот вам и еще один повод обновить членскую книгу. На следующий день... Мы полетели в поселок, чтобы внести новорожденную малышку, о которой уже вот-вот будет два месяца, и после этого зафиксировать смерть ведунья. Возвращаться сейчас сюда было тяжело. Еще свежи воспоминания о прошлом визите. Нападение отшельников, обретение истины. Нашу делегацию встречали в противоречивых чувствах. Можно их понять, ведь именно они были очень дружны с ведуньей. В первую очередь мы прошли в дом к молодым родителям. В этот раз в доме было очень уютно. И я не про обстановку, она ничуть не изменилась, а про атмосферу. Маленькое чудо заполнило все пространство своей положительной энергией. Женя напряженно вошел в дом, боясь, что она может быть его парой, но принюхавшись, облегченно вздохнул. «Ангелина? Константин? Рад снова вас видеть!» поздоровался с парой. «Пора вносить Лизу в книгу!» Верховный попросил не затягивать с этим. Я хотел отложить вопрос еще на месяц, но смерть Баяны внесла свои коррективы. «Да, мы понимаем», — начал Волк. «Что от нас требуется?» Женя открыл перед ними нужную страницу книги стаи. «Вот здесь нужны ваши подписи, что ребенок был действительно рожден». Он показал им, где надо поставить подписи, и благодарно кивнул. «Это все?» — спросила девушка. «Да, это просто запись». Вас мы не стали беспокоить просьбой приехать. Все же малышка, большое расстояние, да и убедиться, что у вас все хорошо, тоже не помешает. В соседней комнате заплакал ребенок, и мамочка поспешила туда. Послышались нежные слова и песенки. Через пару минут наступила тишина, а еще через десять Ангелина вошла в комнату с пухлым карапузом на руках. Может быть, хоть чаю попьете? И вот. Она протянула мне какой-то кулон с мордой волка. Баяна! «Попросила вам передать, когда приедете. Сказала, чтобы насилие не снимая. Он принесет удачу». «Спасибо», — благодарно кивнул Волчицы. «Но нам уже пора. И да, у вас двадцать лет. Потом к малышке в гости будут приезжать свободные волки. Один раз в два месяца. Увы». «Нет, что вы, спасибо большое. И этого времени будет достаточно. Главное, что вырастет с нами. Малышка, правда, еще совсем». «Но Баяна сказала, она спуску не даст своей паре, и это она его воспитывать будет, а не он ее». Волчица мило рассмеялась, и муж подхватил ее настрой. Мы не остались в стране и все же задержались на полчаса. В самолет мы садились с легким сердцем, да и после того, как надел неожиданный подарок, на душе стало легче. Боль в сердце уже не причиняла столько дискомфорта, и голова немного прояснилась. Мысли перестали крутиться вокруг Аниной персоны, Хоть и не отпустили в нужной мере. По возвращении в стаю я лично внес запись о смерти ведуньи. Рука отказывалась это делать. Словно я похоронил живого человека, а графа с датой смерти сильно смазалась, и четких цифр так и не вышло. Сильно разозлился, но делать нечего. Вышел из кабинета и подошел к секретарю. Ольга, книгу надо отсканировать и направить Верховному для обновления архива и положил ее на стол. Всю? «Может, достаточно последней страницы?» Обиженно надула губки стервозная особь. «Как я ее при себе раньше держал, ума не приложу». После Ани все казались суррогатом. Теперь понятно, почему. «Да, всю. Здесь не так много. Всего-то около ста лет. Скажи спасибо, что я договорился с Верховным, и оцифровывать эту часть не тебе. Так что будь добра, сделай все качественно. В противном случае оцифровывать придется тебе. Она больше не стала спорить». Вот и хорошо. Вариант с оцифровкой пришел мне в последний момент. Во всех стаях на всякий случай решили сделать то же самое. Всеобщее преобразование архива – хороший повод замаскировать поиски нужных подозреваемых. Никому и в голову не придет, что это какая-то уловка. Подобные разговоры ходят уже несколько лет, но не принималось решение о реализации. Отдав распоряжение, направился в конференц-зал. Надо разобраться с текущими делами фирмы. Меня очень раздражает бездействие строителей на территории северного поселения. Мой визит открыл настоящую картину происходящего. Работники утверждали, что после инцидента со мной никто не хочет переезжать. По факту все не против. Они часто ходят смотреть новые дома и ждут официального расселения. Плюс ко всему, Баяна вокруг нового места поставила защитный барьер. И никто с дурными намерениями не пройдет сквозь него. Так что им не страшно переезжать. Когда собирали информацию, они именно так и говорили. Поэтому у меня возник вопрос. Почему мне сообщили обратное? Жалкие оправдания меня не устраивали. Я рвал и металл прямо на собрании. Как никто не попал в больницу, не знаю. Мощные выбросы альфа-силы сказались даже на Вите. Именно он осадил меня в очередной раз после их невнятного блеяния. Если они способны соврать о таких мелочах, где они еще меня обманывали... «Надо провести личную проверку всех членов стаи». Успокоило лишь то, что доверенные волки не участвовали в этом деле. Но и им я теперь опасаюсь верить. Пожалуй, с них и начну распространять новость о Луне. Если до полнолуния информация не всплывет, значит, верить можно. И тогда буду действовать. Черт, сам не успеваю. Дал распоряжение Вите на этот счет и приказал установить прослушку, подходящую усовершенствованную технику, что удивительно дал Олег Вермутов. Спасибо ему за это. «Егор Андреевич!» — в кабинет виляя бедрами вошла Ольга. «Ваш кофе. Может, что-то еще?» «Нет, вы можете идти, рабочий день окончен». «Я могу остаться. Вы же только вернулись. Может, помощь нужна?» А «Она что, со мной заигрывает?» «И как давно это длится?» «Вы отправили книгу стаи, как было велено?» Она кивнула. «Тогда больше не задерживаю». Но я все, Ольга, идите домой. Получилось резко и грубо, но что поделать. Взял в руки очередной отчет и начал погружаться в чтение. С минуту в кабинете стояла тишина, а потом послышался стук удаляющихся каблуков: Да, пробивная волчица, но слишком велик ее интерес ко мне. А может, он всегда таким был, просто не замечал этого? После встречи с Аней, 31 числа, я изменился. И только несколько дней назад понял, почему. Волк сразу принял ее. Даже подсознательно он тянулся к ней. Многое стало на свои места. Жаль, что все это уже не имеет никакого смысла. Ближе к десяти вечера я поехал домой. Хорошо, что наш поселок закрытого типа был не так далеко. Меньше часа езды в такое время, и я на месте. Дом стал непривычно пустым. С тех пор, как погибли родители, я никого не пускал в свою обитель. Даже сейчас в нем нет горничных, поварих и всякого такого прочего. По периметру современная охранная система, в доме куча камер. Клининговая служба бывает тут только под моим присмотром на выходных. Дом стал особенно пустым сейчас, после новостей об истинной паре. Разжег камин и сел перед ним. Смотря на пламя, ярко представил себе картину, как мы с Аней сейчас сидим тут вдвоем. Потом ее живот увеличится, и сыновья будут активно пинаться. Я бы положил ладони на ее живот, чтобы ощутить это и самому, хоть так, немного. Потом бы они носились по дому, наводили беспорядок. Пара бы готовила вкусный ужин, встречала у порога. Да, так было бы идеально, но, увы, неправильно в нашей ситуации. Не будь все так, я бы хотел с ней минимум пятерых. А если учесть, что два сына у нас скоро родятся, дальше можно было бы стараться над дочками. Жаль, жаль, жаль. Даже не понял, в какой момент в гостиной появились Бетта с братом. Они сели рядом, тишина никого не напрягала. Каждый думал о своем. «Знаете, все это похоже на оживший кошмар. Я про ситуацию с отшельниками», — первым начал Женя. «Не хочу верить, что кто-то мог стать предателем. А кукловод, кто он? И он ли? Может, это вообще волчица? Как ее наказать? С самками всегда сложнее в плане наказания». «Не знаю, Жень», — начал я. «Не ты один задаешься этим вопросом, а больше всего злит то, что именно нам надо быть крайне осторожными. В идеале даже не вмешиваться больше в эти дела, хотя, по сути, именно это мы и будем делать. Наблюдение не удовлетворяет ни меня, ни волка. Он требует выпустить его на волю, подавить всех свои силы и заставить признаться. Но ведь это не гарант успеха. Если этот волк... Столько готовится к мести, то может и выстоять против меня. Амулеты, зелья, заклятие — никто этого не отменял. Я встал с пола, прошел к камину. Языки пламени вытеснили все мысли из головы, образовывая вакуум. Огонь словно пытался дать мне передышку. Простояв так несколько минут, я развернулся к друзьям и оперся о каминную полку сбоку. «Ребят, вы простите мне мои подозрения, конечно», снова прервал тишину младший Сорозов. «Но вы уверены во всех членах совета?» «Поясни», — продолжил Витя. «Просто это как-то странно, вам не кажется?» «Слишком все спокойно отреагировали на новость об отшельниках. Верховный и нынный, по-моему, единственный, кто решил усилить контроль за территориями. Егор, ты сам сказал, что ночью наткнулся на патрульных во время ночных пробежек?» Я кивнул ему в знак согласия. «А Мартин? У него свои мотивы. Они очень сильно навредили ему тогда» покушение на детей. Не завидую я новому предводителю этих, да и настояние на нашем неучастии, и понять могу и не могу. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Мне и самому приходила такая мысль», — сказал я. «Сейчас нельзя отвергать ни один из вариантов. Сидеть сложа руки мы не будем, это однозначно, но и действовать надо очень аккуратно». Виктор сидел довольно отрешенно от нас и в который раз я заметил за ним тяжелый взгляд. Он словно решал, правильно ли поступил. В предательство с его стороны я не поверю, но что тогда? И главное, когда все это началось? Не на совете ли? «Вить», — обратился к оборотню, «М — «м?» Чуть приторможенно ответил мне и перевел взгляд с пламени на меня. «Что произошло на совете?»